Глава 17. Большой бизнес. Проснувшись в несусветную рань, Гоша долго лежал, пытаясь осмыслить сегодняшние сны и вчерашнюю едь. Да, срабатывает какой-то потусторонней, неведомой науки эффект. Какие-то волны и сигналы из другого мира или измерения подаются в игнатовые, проспертованные мозги с помощью ретранслятора в виде бронзовой статуэтки, то ли Аполлона, то ли бога солнца Гелиуса. То ли вообще неизвестно кого. Да, я хочу быстро разбогатеть и вместе с Игнатом уехать в Сан-Франциско, в Майами или на Багамы и дожить там в комфорте, наслаждаясь творчеством, покоем, морем, свободой. Ведь здесь у меня даже отеческой могилы нет, она в неведомом болоте. Ну что же получается? Для меня зарабатывает Игнат полная халява за счет друга. Отвратительно. На это идти нельзя, это безнравственно. А если он врет, если никакого Сан-Франциско ему не надо, ничего не надо, кроме крови этого государственного подонка Пущина. Если вернулась идея вендетты, но уже с конкретным расчетом на деньги от игры. Звонок прервал тревожные дума Георгия Арнольдовича. Игнат велел спускаться. Я должен ехать на переговоры по сценарию, вечером зайду. Какие переговоры? Взвыл Игнат на таких децибелах, что Колесов в ужасе отдёрнул от уха трубку. Ты что, совсем охренел? Слушай, Игнат, ты же спокойно можешь работать над этим один. Зачем я тебе? Потом поделишься, как сочтешь нужным, по справедливости, мне может причитаться лишь скромный процент. Ну ты ж лоб. Жуткою коризной в голосе набросился Аболонский. Мы с Аполоши должны тебе бабки делать, а ты, значит, в свое удовольствие продолжишь писанину копеечную в ожидании процентов? Я не понимаю, что ты предлагаешь. У меня с твоей наполошей связи нет, не провели. Может, ты знаешь хорошего электрика, вызови, пусть наладит. Знаю, Гоша, знаю. И юмор твой в жопу себе засунь. Спускайся немедля, я тебе все объясню и займемся делом. Понял? Гоша покорился. Выпил кофе и явился к другу. Застал Игната за трогательным занятием. Тот мягкой влажной тряпочкой любовно протирал бронзовый торс бога и тронутую патиной подставку. Тихо напевая что-то из военно-лирического репертуара, Гоша сел в позе покорного слушателя. Ну, что, ну, интеллигент, понимаешь ли, а думать не умеешь. Ты же должен был опыт приобрести, пока мы с тобой на бирже бабки просаживали. Игната было не узнать. Деловец строг, диспотичен, вместо дежурного махрового халата спортивные брюки и джинсовая рубашка. Опыт я приобрел. Самый надежный метод игры не играть. Из тебя с утра юмор так и прет. неуместный и не вовремя. Слушай сюда, биржевик. Нам нужно снять хотя бы 100 миллионов рублей, по 50 на брата. Я уже все прикинул, посчитал. Уедем к океану в Америку, купим по скромной виллу или одну нескромную на двоих. Все равно мы друг от друга никуда не денемся. Ты меня похоронишь или я тебе? Будем жить в своё удовольствие, в бассейне плавать, в шахматы играть. По миру поездим. Побываешь наконец на Тибете. Но есть проблема. Игнат строго посмотрел на статуэтку и аккуратно сместил ее чуть ближе к краю стола. Во-первых, он играет в пределах дня, даже часа. Пока. Не понял. Ну ты что, не обратил внимания? У меня между купил и продал максимум 20 минут проходит, а чаще всего 5-7. С каждой сделки, за редким исключением, снимаю немного. А глаза устают, нервы напряжены, задница преет, геморрой вон опять зудит, на свободу просится. А нам еще до 100 миллионов шкандебать и шкандебать. Если ему не надоест. При этом Игнат взглянул на фигурку бога с надеждой и опаской. Почему же он тебе не подсказывает на более долгий срок? поинтересовался Гоша с хорошо скрываемым сарказмом. Он поверил, поверил, но не хотел себе в этом до конца признаваться. Подождал недельку другую, сперва даже и в минус ушел, а потом поднялся процентов на 10-15, сильная прибыль. Гоша, дорогой, ты совсем, что ли, с Глузда съехал? Ты что, думаешь, я с ним ночами о бизнесе болтаю, под водку с огурцом или сговариваюсь, как с бандитской крышей, или обсуждаю мировую экономику? Пойми, Гошек, я сам не знаю, как он мне командует и почему именно так. Но знаю точно, Он мне за единицу времени может больше подсказок делать, коди вдвое хоть втрое. Но он словно чувствует, видит, что счет у меня один. Разорваться я не могу. Пойми, я ставлю все свои 200 тысяч на одну акцию и жду. А за эти 10-20 минут еще какие-то подскочат, и даже повыше. И он готов мне подсказывать, какие именно. Я чую, Гоша, чую. Мы теряем некоторое время, а значит и некоторые деньги, пусть небольшие. Ну, дело не только в этом. В конце концов, я у биржи в долг возьму, сумма удвоится. Пойдет живее. Здесь проблема номер два более серьезная. Ты представь, как у меня будет расти счет. У меня простого пенсионера, без году неделя, играющего на бирже, и до этого только в минус. Они же там все просекают по отчетам, которые мы же подписываем. Мы же у них в компьютере. Это же засветка, Гошек, по полной программе. Мало того, Ты посчитай, какие налоги скромный пенсионер Абалонский заплатит уже в начале следующего года. До мною живо заинтересуются бандиты, связанные и с биржи, и с налоговой. И сама налоговая стукнет куда надо. Что от меня-то требуется? Спокойно спросил Колесов, уже догадавшись, куда клонит Игнат. Играть гошек. Играть. Слушай внимательно. Сейчас едем с тобой в нашу брокерскую компанию. Снимаю половину. оформляешь на себя счет в другой конторе. Их в Москве как ларьков с шаурмой, я узнал. Становишься клиентом фирмы Trade Express. Подключаешься. Берем еще и в долг у биржи. А полоша командует мне, я ставлю сам и командую тебе. Игра в четыре руки. Просек? на два счета? Пока двух мало. Надо хотя бы три, лучше четыре. И обязательно в разных брокерских конторах. Ты кого имеешь в виду? изумился Георгий Арнольдович. Он мгновенно прикинул, что узенький кружок их общений или персональных знакомых вряд ли включает кого-то подходящего. Любашу? Кого? с диким изумлением протянул Гоша. Ладно, решим, обсудим. Иди к себе, собирайся, поехали. Паспорт не забудь.